Глава двадцать пятая Встреча в странном облаке Я спала. Мне снился закат человечества и царствование крыс. Они становились все больше, все многочисленнее и злобнее. Ко мне подплыл какой-то силуэт. Это Камбис, король крыс, которого несли шестеро его собратьев. Он восседал в кресле. В точности как люди, его шея украшала ожерелье с крохотными кошачьими головками. Выковыривая когтями из зубов остатки пищи, Камбис обратился ко мне и сказал. «Меня тоже можно назвать специалистом по межвидовому общению». Потом ухмыльнулся и уточнил. «В частности, я готов поговорить с тобой, Бастет. Мой первый вопрос звучит так. «Что ты предпочитаешь, чтобы тебя съели сразу или немного повременили?» Он разразился хохотом, очень похожим на человеческий. Я тут же проснулась, вскочила, протерла глаза, а затем заставила себя уснуть вновь в надежде увидеть другой сон. На этот раз мне пригрезился Пифагор. «Человеческую мысль...» Я научился воспринимать только потому, что ее передавала подходящая человеческая особь, — сказал он. — В моем случае, Софи, мостов между нами нет, но где-то должен существовать узкий проход. Тебе достаточно лишь отыскать человека, способного тебя услышать. Найди нужного индивидуума, Бастет, и у тебя все получится. Теперь, когда ты знаешь, что тебе нужно, сделать это будет несложно. Я опять открыла глаза. И Фагор спал поодаль в гордом одиночестве, но я была убеждена, что эту мысль мне подбросил не кто-то, а именно он. На этот раз передо мной стояла конкретная, четко обозначенная цель — отправиться во сне на поиски человеческого разума способного общаться со мной в пространственно-временном континууме, выходящем за рамки привычного нам мира. Я сосредоточилась, закрыла глаза и в третьем сне сосредоточилась на своей мысли, маленьком размытом облачке, чтобы она не ширилась, как раньше, а наоборот, сжалась в комок и взмыла в небесную высь Мысль поднялась над лесом, и рванулась к огромному облаку, в котором виднелись человеческие лица. Я увидела лик Наталии, но у неё, как и у многих других, были закрыты глаза. И вот моя мысль поплыла над лицами спящих людей с выступающими носами и губами. Смежённые веки напоминали собой пучки травы. Внезапно моё внимание привлёк какой-то отблеск. Среди длинных ресниц, обрамлявших затрепетавшие веки, будто мелькнул какой-то гладкий розовый плод. Губы, расположенные прямо под ним, растянулись в улыбке, затем открылись и произнесли «Здравствуй, кошачья мысль!» Я подплыла ближе и инстинктивно ответила «Здравствуй, человеческая мысль!» пифагор Оказался прав. Общение с человеческим разумом действительно возможно. Достаточно лишь найти индивидуума, способного тебя воспринять. Как он там говорил? Где-то должен существовать узкий проход? Никогда бы не подумала, что смогу найти его в мире грез. Мы и в самом деле можем с тобой говорить. Ну, конечно. Здесь не действуют физические границы реального мира. Ты не можешь этого не знать, иначе тебя бы сейчас здесь не было, и ты бы со мной не говорила. Это со мной впервые. А со мной нет. Я умею мысленно общаться со всеми животными и даже с растениями. Осознав, что такое возможно, я тут же принялась экспериментировать и теперь занимаюсь этим практически каждую ночь, Вот увидишь, это просто удивительно. Присмотревшись внимательнее, я заметила, что у нее лицо пожилой дамы очень похожей на Софи, но более круглое, да и волосы короткие. — Как тебя зовут? — спросила она. — Бастет. — Как элегантно. Должно быть, это в честь египетской богини. — А тебя? Патриция. Похоже, что ты, Патриция, ничуть не удивлена разговором со мной. Для людей я что-то вроде шамана, а ты, Бастет, в своем роде шаман кошачий. Мы посланницы, и каждая из нас представляет свой вид. И ты, и я умеем совершать путешествия, покидая физическое тело. Эта способность радикально отличает нас от других. Не думала, что это так просто? Я думаю, что кошки-шаманы существуют уже давно. Но в отличие от шаманов-людей, воспоминания о них в нашем обществе не сохраняются. У нас, если кто-то обладает выдающимися способностями, о нем слагают истории, передают из уст в уста, пишут книги, снимают фильмы. Но вот у вас факты подобного рода быстро забываются, потому как вы лишены инструмента, способного фиксировать ваши воспоминания. Поэтому, когда ты, Бастет, умрешь, следующая кошка-шаман тоже будет считать себя первой и уникальной. Что тут скажешь? Она права. Этим необычным даром я была наделена от рождения, но только сегодня узнала, как им пользоваться. Мой разум инстинктивно умел общаться со всеми, но не в обычном измерении, а в одном из параллельных, таких как мир сновидений и грез. Патриция, мне хотелось бы с тобой о многом поговорить, но для начала я вынуждена обсудить одно срочное дело. Слушаю тебя, Бастет. Где находится твое физическое тело? После того, как объявили эпидемию чумы, я наглухо забаррикадировалась в квартире и живу лишь благодаря сделанным заблаговременно запасам продовольствия. Несколько дней продержаться еще смогу. А ты? Я в Винсенском лесу, в палаточном лагере. Ты должна прийти сюда. Через тебя я передам людям информацию, которой кроме нас, кошек, больше никто не располагает. Я тебя слушаю. Мы создали армию, однажды уже одолевшую крыс, в битве при Елисейских полях. И обнаружили огромные запасы продовольствия в президентском убежище на случай ядерной войны. А теперь хотим построить на Лебяжьем острове надежное убежище для людей и кошек. Там крысы не смогут нам досаждать, а вы, к тому же, избежите риска заразиться чумой. Погоди, погоди, расскажи мне все подробнее и объясни, чего ты от меня хочешь. Тогда я поведала Патриции обо всем, что приключилось со мной в последнее время. Патрицию мои слова очень заинтересовали. Мы говорили, естественно, повинуясь инстинкту, открыв друг для друга свой разум. То, чего я никак не могла добиться в реальной жизни от Натали, во сне, с этой... Человеческой самкой-шаманом стала явью. Закончив рассказ, я спросила, «У тебя когда-нибудь была кошка?» «Нет, в детстве мне подарили собаку, которую я буквально обожала», — ответила Патриция. «А почему не кошку?» «Я всегда считала их слишком надменными». «Нас? Надменными?» «Видимо, дело в том, что по сравнению с преданными собаками мы кажемся вам более независимыми, и это вас огорчает». «Сожалею, но я никогда не могла понять, почему кошки не могут вести себя по отношению к людям дружелюбнее». «Дружелюбнее?» «Представь себе, что существа, которым полагается тебе служить, запирают тебя в квартире. Представь, что...» Те же самые существа, призванные тебе подчиняться, кастрируют тебя, только чтобы не слышать твоих криков и не чувствовать запахов. Представь, что тебе в корне запрещают выражать свою глубинную натуру, а когда ты по доброте душевной приносишь в дар мёртвую мышь, тебя даже не благодарят. А ещё представь, что тебя кормят исключительно сухим кормом совершенно неизвестного состава. Это перемолотые отходы, кости крупного рогатого скота, глаза свиней, хрящи овец, соя, мука, в ряде случаев даже с добавлением опилок. Тем более. А еще, Патриция, представь, что тебя лишают удовольствия есть настоящую еду, проявлять свою сексуальность. Навязывают хозяина, насильно дают имя и определяют место. И после этого вы еще смеете считать нас надменными? Мне кажется, мы не питаем такой злобы к существам, предназначенным нам служить. Откуда вы взяли, что люди должны вам служить? Но они же наши слуги? Нет. Как это? Наоборот, это люди в большинстве своем считают себя вашими хозяевами и хозяйками. Может, я ослышалась? Но ведь они... По моему убеждению, ни один вид живых существ не вправе приказывать другому. Земля в равной степени принадлежит всем биологическим формам, живущим или произрастающим на ней, и ни один вид, в силу чисто объективных причин, не имеет права объявлять себя выше других, ни люди, ни кошки. Но ведь ты, Патриция, не можешь не признать, что люди не наделены столь тонким восприятием, как кошки. Их органы чувств — атрофировались, в итоге они улавливают очень мало информации, посылаемой им внешним миром. К тому же они не видят в темноте. Да, это так. Люди действительно видят лишь ограниченный спектр цветов, не слышат ультразвука, не способны засекать магнитные поля и перенос энергии. Вот видишь, значит, я права. Но это еще не значит, что люди хуже. Это свидетельствует только о том, что они другие. По сути, я уверена, что все виды взаимно дополняют друг друга. Это позволяет мне восхищаться огромным разнообразием жизни на этой планете. Многие и многие тысячи видов насекомых, млекопитающих, птиц, рыб, растений в моих глазах представляют главное богатство, которое обязательно нужно сохранить. Если мы... Люди и кошки, не объединим наши усилия, количество видов живых существ на Земле значительно сократится. Крысы в обязательном порядке уничтожат всех, кого посчитают своими конкурентами. Поэтому прошу тебя, Патриция, раз уж мы наладили с тобой контакт, объясни сложившуюся ситуацию своим соплеменникам, чтобы мы сообща могли спасти то, Что еще можно?» Человеческая самка согласилась и пообещала сразу по пробуждении взяться за дело. Весь остаток ночи я провела с чувством выполненного долга. «Наконец-то!»